Может, Мажидов узнал о ребенке и смылся, а может и не узнал. Главное, в метрике он записан как отец. А значит, берем свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о смерти папочки и некоторую сумму для убедительности, и вперед к нотариусу. Я есть наследница чеченских капиталов. Как в индийском кино прокомментировал Варнавский, потягивая Бургундское. «Да брось ты, жизнь полна совпадений!» Зоя, удовлетворенная стройностью своего рассказа, вернулась к остывшей утке. «А ты уверена, что у него на родине нет шестерых детей от трех жен?» «Вот это ты и проверь, а заодно организуй свидетельство о его смерти!» «Уж лучше бы она была беременна!» с тоской подумал Варнавский. «Итак...» Разговор с матерью Кисина окончился ничем. Хотя нет, я узнал, что муж Веры Зои находится в Америке. Конечно, это не мешало ему приехать в Москву и провернуть эту операцию. И, конечно, мать несомненно скрыла бы визит любимого сынули. И самое главное, она не узнала или не захотела узнать мою подзащитную на фотографии. Значит, у меня пока нет ни одного человека, кто бы мог опознать Веру Кисину а ведь с самого начала казалось, что найти таких среди ее знакомых, раз плюнуть, не может человек пропасть бесследно. Кто-то должен помнить о нем. В конце концов должны остаться групповые фотографии, анкеты, номера телефонов в записных книжках. Стоп. Номер ее телефона должен остаться у Лены Филимоновой. Добравшись до дома, я не раздеваясь, бросился к телефону и набрал номер Александра Борисовича. Турецкого, конечно. К моему большому удивлению трубку взял сам Турецкий. «Алло!» — голос у него был грустный. «Это и понятно. Если он дома, да еще так рано, то значит в его делах затишье. Значит, он не гоняется за преступниками, не допрашивает свидетелей, не пропадает в своем кабинете до утра, не пьет коньяк с Меркуловым и Грязновым наконец». Значит, в его жизни сейчас не происходит ни одной маленькой романтической истории, которая то и дело скрашивает жизнь следователя по особо важным делам, Турецкого. И поэтому он такой грустный. «Здравствуйте, Александр борисович а, -а конкурирующая организация!» — несколько оживился он. «Как дела? Нормально. Живу потихоньку». «Хорошо, хорошо. Чем занимаешься?» «Да вот, дело попалось запутанное». Турецкий вздохнул. «А где ты видел незапутанные? Сколько работаю следователем? Все запутанные попадаются, и ни одного простого, что характерно». «Так ведь на то не и особо важные, Александр Борисович». Турецкий засопел в трубку, видимо, обдумывая мою мысль. «Да, ты прав. В общем, не сна, не отдыха измученной душе. Говори, что там у тебя» встретиться бы лучше александр борисович можно к вам подъехать лучше я к тебе быстро сказал турецкий ну что вы запротестовал я неудобно как-то я тебе уже как-то говорил что действительно неудобно строго сказал турецкий я тут же вспомнил его анекдот про каких-то волков на каком-то льду короче сейчас по грибу но ну, не сидится человеку дома что тут поделаешь Турецкий появился минут через тридцать. Судя по его тусклым глазам, в его делах действительно случился какой-то перерыв. «Как поживаете, Александр Борисович?» Турецкий обреченно махнул рукой. «Нет настоящей работы. Мелкота одна. Поверишь, Юра, уже неделю отдыхаю. Высыпаюсь». Я понимающе покачал головой. «Я уже забыл, как это бывает, когда отец семейства находится именно дома и выполняет свои отцовские обязанности». Я пригласил Турецкого в комнату. «А что так, Александр Борисович?» Тот пожал плечами. «Не знаю. Вроде газету откроешь, сплошные преступления, непочатый край. А чуть задумаешься. Мелкота. Студент первого курса юрфака справится. ну кого сейчас удивишь хищением двадцати миллионов долларов, к примеру? Или если в хищениях участвует сам председатель Госбанка? А что? Есть примеры?» Турецкий махнул рукой. «Расследую и одно, и там по одному из эпизодов вроде светится наш главный банкир». Я вынул из бара темную матовую бутылку «Реми Мартен» и два коньячных бокала. Турецкий заметно повеселел. «Ну, давай, говори, что там у тебя?» Я рассказал все с самого начала, не упустил и сегодняшний разговор с матерью Кисина. Турецкий задумчиво смаковал коньяк, и я замечал, как с каждой минутой в его глазах зажигаются искорки». Так что к концу моего рассказа это был тот самый турецкий, к которому я привык, заинтересованный, жаждущий действия. «Очень интересно», — заявил он, опустошая второй бокал. «В моей практике случалось, что преступник пытался выдать себя за другого. Но чтобы человека посадили в тюрьму по чужим именям, да еще по такому смехотворному обвинению, о таком я не слышал». «Так вы думаете, все, что рассказала мне Зоя Вера, правда?» «Юра, я тебя знаю давно. Опыт работы в прокуратуре у тебя есть. Хоть ты и перешел в адвокаты, твоей интуиции я доверяю. Если бы она врала, ты, я думаю, сразу бы это понял. Хотелось бы верить. Но не забывайте, Александр Борисович, что мы имеем дело с женщиной, и, насколько я понял, с далеко не глупой женщиной. И тут, думаю, моя интуиция недорого стоит. Вот именно». Именно потому, что она умна, это правда. Если бы она действительно хотела ввести следствие в заблуждение, то выбрала бы что-нибудь более умное и действенное. И не та каждые пять минут, что я не я и корова не моя. Тем более, что дело, считай, решенное. Значит? Значит, нужно искать доказательства существования Веры Кисиной. Как я понимаю, ты хочешь покопаться в вещах, убитой Лены Филимоновой. Я восхищение развил руками. Александр Борисович, а вас надо книги писать, как о Шерлоке Холмсе. Турецкий отмахнулся. Не знаю, как для адвоката, а для следователя, Юра, скромность — первейшее качество. Кстати, замечу, что если бы ты остался в прокуратуре, проблем с тем, чтобы изучить вещи убитой, у тебя бы не было. Поможете, Александр Борисович? — Конечно. Завтра позвоню Грязнову. Думаю, что проблем не будет. Конечно, самому тебя рыться в ящиках не дадут, но вместе со следователем или опером в порядке исключения. — Спасибо. — Не стоит. Но дело даже не в этом. Предположим, ты не найдешь у фельмоновой какие-то следы Кисиной. Что дальше? — То, что Вера Кисина существует, это и так ясно. Нужно доказать, что та, которая сидит в бутырке, у которой все документы на имя Зои Удоговой и на которую адвокат Юрий Гордеев, кажется, уже положил глаз, турецкий хитр подмигнул в ответ на мой протестующий жест, что именно она и является Верой Кисиной и Никиминым. А сделать это будет трудненько. Он сделал большой глоток коньяку и съел дольку лимона. Но ведь есть друзья, знакомые... Родственников, правда, нет, но есть муж, который, правда, в Америке. В конце концов, ее по телевизору через день видела пол Москвы. Есть, наконец, сотрудники по работе на телевидении. Турецкий покачал головой. Не знаю. Видимо, стоит попробовать отправить дело на доследование. Пока что у тебя нет ни одного свидетеля, который бы смог с полной уверенностью идентифицировать Веру Кисин. Заметь. Она вела довольно замкнутый образ жизни с тех пор, как разошлась с мужем. «Контакты на работе и телезрители, конечно, могут помочь, но на сто процентов я в этом не уверен. Ведь твоя сестра не подтвердила то, что на фотографии изображена именно Кисина». «Угу!» — кивнул я. «Вот и сотрудники могут не подтвердить, не говоря уже о зрителях. Отпечатков пальцев они у нее не снимали, анализ крови не делали». Думаю, что результат будет такой же. Вроде она, а вроде не она. Ну, или что-нибудь в том же духе. Но, конечно, на телевидение надо обязательно сходить. Да. Турецкий отпил коньяку и задумчиво продолжал. Может быть, как утверждает сама обвиняемая, это последствия пластической операции. А может и нет. Нос и губы — самые заметные части лица. Их изменение влияет на все лицо. И так друзей и знакомых у нее мало. И как назло, в тот же день, когда она просит тебя пойти к ее единственной подруге, ее убивают. Турецкий покачал головой. Ты думаешь, это случайность? Может и нет. А что толку? Пока найдут убийцу, Вера уже будет в лагере. Если вообще найдут. Турецкий погрозил мне пальцем. Учил тебя, учил а все кажется бестолку, умение исследователя состоит в способности складывать из мелких деталей общую мозаику и наоборот, зная самые общие сведения, делать из них частные выводы. Хотя, конечно, для адвоката может это и лишнее, лукаво добавил он. И как сие правила можно применить в данном конкретном случае? Если предположить, что между смертью Филимоновой и тем, что ты собрался ее навестить, действительно есть связь, то отсюда следует, что те, кто засадил Веру Кисину в тюрьму и, соответственно, никак не заинтересован в том, чтобы твои усилия вытащить ее оттуда увенчались успехом, именно эти люди и убрали ненужного свидетеля. Постойте, постойте. Но как они могли узнать, что именно в этот день я пойду к ней и вообще узнаю о ее существовании? Вот это самое интересное. Ведь если она действительно и мешала, то почему бы не убрать ее еще раньше от греха подальше? Значит, либо они раньше не боялись опасности, которую может для них представлять Филимонова, либо... Турецкий сделал эффектную паузу. Либо. Либо они просто-напросто не знали о ее существовании. Он замолк, победно поглядывая на меня. «Не знали?» То есть вы хотите сказать, что, возможно, они узнали о Филимоновой одновременно со мной, так что ли? Ну, это, конечно, только предположение. Но если это правда, то значит организаторы имеют доступ к тюремной охране. Ведь как иначе можно знать о том, что делается в комнате для допросов? Турецкий грустно кивнул. К сожалению, если вся эта история правда, то участие милиции нужно считать доказанным. Значит, и в тюрьме могут быть свои люди. Важно не это. Важно, кто действительно заинтересован в том, чтобы выдать веру Кисину за другую. И почему именно веру Кисину? Ведь более неподходящей кандидатуры для подмены, чем телевизионная ведущая, представить себе трудно. Так что думай, Юра, думай. А я по старой дрожжбе помогу, хоть и теперь и конкурирующая организация. Яша влез на дерево и притаился. Все было спокойно. Деревня примерно в километре от кладбища спала. Луна освещала пустынную местность, поросшую чахлыми кустиками, и лес, начинавшийся сразу за кладбищем. Стая собак совсем рядом доедала барана. Сами собаки не издавали ни звука. Никто не рычал, не скулил, не лаял. Только слышно было, как хрустят кости, разгрызаемые мощными челюстями. Пенкин был уверен, что минут через пять все не будут спать крепким сном. Но продолжал наблюдать сверху, не желая повторения вчерашней истории. Вчера ему не повезло. Он приехал, когда только-только стемнело, в надежде побыстрее совсем покончить. Но на кладбище были люди. Днем кого-то похоронили, и четверо мужчин во главе с молодым мулой сидели вокруг свежезасыпанной могилы и вслух на распев молились. Яша притаился в лесу и ждал. Долго. Они ушли только после полуночи, но в деревне продолжали гореть огни, и ветер доносил заунывный женский вой. Когда, наконец, все успокоилось, вышла луна, и появились собаки. Молчаливой стаей они прошли из конца в конец кладбища, и, собравшись у свежей могилы, стали сосредоточенно и слаженно подрывать плиту. парк десять желтых горящих глаз и тихое сопение. Иногда только коготь царапнет по камню. Яшу пробирал озноб. По спине потекли струйки холодного пота. Он осторожно, почти ползком, добрался до нужного надгроби. Ветер дул в его сторону, и стая была довольно далеко. Он очень надеялся, что его не учуют. Он попробовал приподнять плиту и, чуть не надорвав живот, вскрикнул. Собаки прекратили рыть и замерли. Огромный пес Видимо, вожак стаи двинулся на Яшу, остальные потянулись следом. Вожак вышел из тени на освещенный луной пригорок. Он был величиной с хорошую немецкую овчарку, но пепельно-серого, совершенно волчьего цвета, с огромным лохматым хвостом и порванными ушами. Стая рассыпалась в цепь и наступала по-прежнему, не издавая ни звука. Яша побежал. Собаки тоже пошли быстрее, но нападать не торопились. Ждали, когда он устанет и остановится. Споткнуться и упасть значило умереть. Это не волчья стая. Собаки, даже одичавшие, все равно остаются собаками. Они не боятся людей, не боятся машин, не боятся огня. Он сжимал в кармане пистолет, сознавая, что оружие по большому счету ему не поможет. Чеченские собаки наверняка не боятся и звука выстрела, привыкли. И если даже он ранит или убьет одну, остальные не остановятся и разорвут его на части. И в деревне тоже услышат выстрелы, поднимется тревога. Зная подозрительность чеченцев, нужно быть уверенным, что уже завтра вокруг деревни будут бродить вооруженные патрули и до могилы Мажидова ему не добраться. И он продолжал бежать, молча в темноте, выставив вперед руки, чтобы не нарваться на ствол или сук, проклиная свою страсть конспирации, которая заставила его бросить машину подальше от кладбища. Он все-таки добежал, спотыкаясь и окончательно запыхавшись, на бегу вытаскивая из кармана ключи. Собаки сохраняли дистанцию — метров тридцать. Пока Яша дрожащими руками секунд двадцать не мог открыть дверцу, преследователи подошли вплотную — и жуткий серый пес прыгнул ему на спину. Пенкин выстрелил. У него просто не было выбора. Но дуло пистолета уперлось собаке в живот, и звук получился на удивление тихий. Зверь стал медленно сползать на землю, но его челюсти продолжали сжимать воротник Яшиной куртки, таща его за собой. Яша рванулся, и головой вперед влетел внутрь машины. Когда еще две зверюги ринулись к нему, он лихорадочно захлопнул дверь, и завел машину с закрытыми глазами, чтобы не видеть слюнявые оскаленные морды, прижавшиеся к стеклам. Двигатель взревел, и Яша рванул с места, уносясь от погони. Но погони не было. Они были чертовски умны. Любая нормальная собака, разгоряченная преследованием, просто по инерции гналась бы еще некоторое время, даже наверняка зная, что не догонит. Эти остались на месте, и, собравшись в кружок, рвали на части своего, возможно, еще живого товарища. Уговорить себя вернуться еще раз на это жуткое место было непросто. Он выпил для храбрости полбутылки коньяку, и все же каждый взгляд на стаю людоедов бросал его в дрожь. Но глаз нужно было добыть любой ценой. Днем он купил большого барана, и, вспоров ему глотку и брюха нашпиговал его снотворным. Приехал пораньше и выбросил барана на краю кладбища. Он знал, что собаки придут, и они пришли. Еще буквально несколько минут. Три зверя уже валялись в сторонке. Остальные заканчивали пиршество и, пошатываясь, бродили вокруг обглоданных костей. Все. Последним стихим склипом свалился вожак. Яша включил камеру и принялся за работу. Тяжелая надгробная плита, подетая ломиком, соскользнула на подготовленные заранее бревна и уже без титанических усилий с его стороны откатилась с могилы. Он принялся быстро копать, временами останавливаясь и прислушиваясь. Для освещения места событий он использовал трехкиловаттную инфракрасную лампу. Человеческий глаз не воспринимает инфракрасное излучение, но камера с соответствующим фильтром записывала четкое черно-белое изображение сразу уж он пошел на эксгумацию, рискуя, если не быть съеденным собаками, то подстрелянным оскорбленными родственниками, Яша решил убить двух зайцев сразу, добыть стеклянный глаз и заодно вылить могилу Мажидова за могилу Дудаева, тем самым добывая доказательства, что джахар жив. Оба покойника были примерно одного возраста и умерли примерно в одно и то же время. Пейзаж также был вполне схожим с Саперной лопаткой он осторожно долбил слежавшуюся каменистую землю, даже примерно не представляя, на какой глубине находится скелет. Сам он никогда мусульманских похорон не видел. Но еще в детстве из кавказского пленника Толстого узнал, что хоронят они без гробов, просто заворачивают покойника в саван, усаживают лицом на восток в яму, прикрывают ветками и засыпают землей. Яша обливался потом потому что вынужден был натянуть на лицо спецназовскую шапочку с прорезями для глаз и рта. Перспектива быть узнанным в кадре и уличенным в вандализме ему не улыбалась. Инфракрасная лампа давала достаточно света для съемки, но ему этот свет помочь не мог и приходилось копать почти на ощупь, что тоже не ускоряло процедуру. Наконец он наткнулся на что-то твердое и дальше разгребал землю уже руками. Перед ним был совершенно голый череп, вокруг которого почва смешалась с остатками полусгнившего салана и неисплевшими еще волосами покойника. Яша почувствовал острый животный позыв и, отвернувшись от могилы, сделал большой глоток коньяка. Несколько раз глубоко вздохнул, вроде полегчало. Аккуратно огреб землю с лицевой части. Он находился примерно в метре под землей и рискнул включить фонарик.